Добрый обукей, чтобы успокоить ребенка, сунула ему в зеркало. Намал, посмотри, какой ты хорошенький стал. Мальчик глянул, не узнал себя и еще больше заорал. Таким ревущим во всю мочь уводила его зарепа с казангапого двора, когда повстречался на тропинке еды На голову остыженный Ермек, совершенно не похожий на себя, с тонкой шеей, с оттопыренными ушами, заплаканный, вырвался из рук матери, кинулся к Едыгею с плачем. «Дядя Едыгей, посмотри, что они сделали со мной!» И если бы прежде сказали буранному Едыгею, что с ним произойдет такое, ни за что бы не поверил. Он подхватил малыша на руки и, прижимая его к себе, всем существом своим воспринял его беду, его беззащитность, его жалобу и доверие, как будто все это произошло с ним самим. Он стал целовать его и приговаривал срывающимся от горечи и нежности голосом, не понимая толком смысла своих слов, «Успокойся, родной мой, не плачь». Я никому не дам тебя в обиду. Я буду тебе как отец, я буду любить тебя как отец, только ты не плачь. И, глянув на зарепу, которая замерла перед ним, сама не своя, понял, что перешагнул какую-то запретную черту и растерялся, заспешил, удаляясь от нее с мальчиком на руках, бормоча в замешательстве одни и те же слова, не плачь. «Вот я сейчас этого казангапа, я вот сейчас, я ему покажу, я ему покажу, вот я сейчас, этого казангапа, я ему покажу, вот я сейчас, я ему покажу!» Несколько дней после этого Ядыгей избегал за репу, да и она, как понял, он уходил от встречи с ним. Каялся буранный Эдыгей, что так нелепо проговорился, что смутил ни в чем не повинную женщину, у которой без этого хватало забот и тревог. Каково было ей в ее положении, сколько боли добавил он к ее горестям. Ни прощения, ни оправдания не находил себе Эдыгей. И на долгие годы, быть может, до последнего вздоха Запомнил он то мгновение, когда всем существом своим ощутил приникшего к нему беззащитного обиженного ребенка, и как тронулась в нем душа от нежности и горечи, и как смотрела на него зарепа, пораженная этой сценой, как глядела она на него с немым криком скорби в глазах. Притих на какое-то время буранный едыгей после этого случая, И все то, что вынужден был в себе затаить, заглушить, перенес на ее детей. Иного способа не находил. Он занимал их всякий раз, когда был свободен, и все продолжал рассказывать им, многое повторяя и многое припоминая заново о море. То было самой любимой темой у них — о чайках, о рыбах, о перелетных птицах об Аральских островах, на которых сохранились редкие животные, уже исчезнувшие в других местах. Но в тех разговорах с ребятами припоминал Едыгей все чаще и все настойчивее собственную быль на Аральском море. Единственное, что он предпочитал не рассказывать никому, то было вовсе не детским делом. Знали о том только двое, только он и укубала но и между собой они никогда не заговаривали об этом, ибо то было связано с их умершим первенцем. Будь он жив, тот младенец, был бы он сейчас гораздо старше баранлинской детворы и старше даже Казангапова-Сабиджана года на два, но не выжил.